Кто ещё может похвастаться, что его домашних питомцев мирит сам великий магистр ордена семилистника благостного и единственного? И ведь помирил. Несколько минут спустя собаки и чудовище обсуждали, какие помещения в доме им следует совместно исследовать в первую очередь, а что можно отложить на потом. Кошки помалкивали, но всем своим видом выражали сдержанное презрение к любым действиям, которые будут предприняты без их участия. В ходе беседы Дремарондо то и дело безудержно похвалялся своими успехами в Королевском университете, который поминал к месту и не к месту. А Друппес с удовольствием демонстрировал новому приятелю, как ловко он перепрыгивает через обеденный стол, в тех редких случаях, когда ему каким-то чудом удается не приземлиться в самом центре многострадальной столешницы. Но терпение и труд, безусловно, принесут свои плоды. В это мой пес верит свято. А теперь можешь гостеприимно предложить мне пустую кружку, сказал Шурф после того, как вся компания удалилась осматривать подвал, где, по утверждению Дремаронда, можно было унюхать запахи из соседних домов и развлечься, отгадывая, кто в них живёт и что готовят на обед. И себе возьми, добавил он, потому что камру я принёс с собой. Орденский повар изрядно меня изболовал. Наш общий друг Франк тоже внёс свою лепту в воспитание моего вкуса. Поэтому пить что попало, как в прежние времена, я теперь не стану. И вытряхнул из пригоршни специальный дорожный кувшин плотно закрытой крышкой. Надо же какой предусмотрительный. Однако ли их это всех утешил и примирил, сказал я. Тебе бы дипломатическими переговорами ворочить. Ну, так я ими и ворочу. палегматично отозвался шорф свободный от возни с твоими собаками и чудовищами время ух действительно прости никак не привыкну к твоей новой работе и кстати о работе как прошла экспертиза в смысле как тебе понравился базелио очень понравился если бы ты не был моим другом с которым я намерен ещё неоднократно выпить камры в спокойной обстановке Я бы дал разрешение на его содержание прямо сейчас. И на самостоятельные прогулки тоже, после соответствующей подготовки. Какая тут может быть соответствующая подготовка, изумился я. И кого, собственно, следует готовить? Научить бозелю не бить витрины и не бросаться под автомобили это будет совсем несложно. Гораздо труднее убедить возниц не терять сознание при виде такого прекрасного пешехода. Не преувеличивай. Его облик действительно довольно причудлив, но не настолько, чтобы терять сознание. Ты же не потерял, я имею в виду, когда впервые его увидел. Ну, так кто я? Ты действительно один из самых храбрых людей, каких я встречал в своей жизни, серьёзно сказал мой друг. Но при этом твоя способность делать из мухи слона многократно превосходит скромные достижения среднего горожанина так что в сумме получается примерно одна и та же реакция ты выстоял значит выдержат и остальные уверен что после нескольких газетных публикаций о добром нраве и светлом уме удивительного чудовища обитающего в махновом доме сопровождаемых более или менее достоверными портретами базилио Прохожие будут глазеть на него не со страхом, а просто с любопытством. Именно это я имею в виду, когда говорю о соответствующей подготовке. Ну и самому Базилию не помешало бы побольше узнать о людях и о городской жизни, чтобы пореже попадать в неприятные ситуации, не обижаться на каждый неприветливый взгляд и не делать трагедию изпустова собачий воя. Я бы на его месте, наверное, не справился, признался я. Очень трудно жить среди людей, для которых ты в самом лучшем случае занятное зрелище, и уж точно не равный им. Сколько головоломок мне решить,